Глава вторая. Количество костров и мангалов увеличилось. Начиналось приготовление ужина почти на тысячу человек и еды на повышение параметров для предстоящей битвы. Высшие силы зачем-то решили, что нужно, чтобы я порешал дела в лагере по максимуму. Едва я направился в сторону полевой кухни, меня окликнул Грил. «Сань, можешь тебя?» Он давно перенял манеру моих институтских друзей и наедине, иначе ко мне не обращался. Конечно. К моему удивлению, гном направился в лес, а там, к на небольшом отшибе от основной массы мирных жителей, большой шестиместной палатки. Я думал, ты на холме живешь, пробормотал я. Так и есть, а здесь вера, семья живет, а друг тангара. Усмехнулся Грилл и замолчал, будто после его слов что-то прояснилось. Когда мы приблизились, из палатки выскочили двое пацанов лет шести-семи, и широко распахнутыми глазами уставились на меня. Мы пришли!» — громко сказал Грилл. «Залезай!» — раздался голос Тангара. Мелюзга! идите с Васькой поиграйте!» «Мы тут хотим!» — почти хором ответили мальчики. «Делайте, что дядя Тангар говорит!» — поддержал гнома женский голос. «А то дядя Саша вас в лягушек превратит!» Ребята испуганно глядели на меня, но уходили при этом очень медленно. «А ничего, что у дяди Саши даже колдунства нет!» Спросил я, залезая следом за грилом в просторную палатку. Здравствуйте. Привет. протянул мне руку, быстро перенимающий людские привычки тангар. Здравствуйте, Александр. Кивнула дородная темноволосая женщина неопределенного возраста. Ей легко могло быть и тридцать, и пятьдесят. Меня Вера зовут. И Вера, наш второй ювелир. Добавил, довольно ухмыляясь грил, и, видя вопрос, написанный на моем лице, продолжил. «А первый тангар!» «Ювелиры — это хорошо. Плохо то, что я ни хрена не понимал, о чем он говорит. Подробности будут. Я поудобнее уселся на одной из туристических пенок, служащих полом в уютно обставленном жилище». «А мы точно вовремя?» — с беспокойством посмотрела на меня Вера. «Если что, мы можем и завтра поговорить». Она, очевидно, имела в виду погибших на пике ребят. «Время такое. Завтра может быть еще более неподходящий момент». Не желая сильно углубляться в тему, сказал я и подбадривающе улыбнулся. «Рассказывайте, и мне нужны хорошие новости». «Мы научились крафтить ювелирку!» Гордо произнес тангар и погладил быстро отрастающую светлую бороду. «Замечательно!» — не сдержал радостного возгласа я. «Сложно? Какого ранга получаются вещи?» «Технически все непросто, но возможно. Первый ювелир протянул мне фиолетовое кольцо. Плюс три правильномыслия. Неплохо, с учетом, что пальцев 10 штук. В отличие от трех других видов крафта, доступных сразу всем, для этого нужно взять три проходных навыка. Собственно, драгоценные металлы, драгоценные камни и кузнечное дело. Достаточно первого уровня каждого, чтобы открылось изготовление побрякушек. Это оно и есть». Удивленно вскинув брови, я посмотрел на Веру. Ладно, тангар, гномы как никак роются в горах, полных сокровищ. Толкин врать не будет, и наличие у него всего трех навыков неудивительно, а у нее-то кузнечное дело, откуда? Вера поняла меня, и, достав из лежащей на коленях сумки очень красивый, но несистемный кинжал протянула его мне. Моя работа, скромно сказала она. Хобби с двенадцати лет отцу помогала а потом у наследовало семейное дело. Кинжал был великолепен. Острое лезвие, идеальный баланс, красиво оформленная, но не потерявшая при этом в рукоятка и вензель кузнеца. «Отличная работа», — искренне сказал я. «Жаль несистемной». «Оружейников и так до жопы!» — влез грил. «А с такими руками Вера сможет обеспечить армию кулонами, серьгами и, самое главное, кольцами. Вон, даже у тебя два зеленых и два синих!» «А у многих вообще больше половины свободных слотов, а в тех, что заняты, бесполезный шлак!» «Это прекрасно! Что нужно для массового производства?» — перевел я разговор в практическую плоскость. «Для массовой нужна масса ювелиров!» — засмеялся Тангар и положил руку на колено Веры. «А просто для производства нужны печи особой конструкции, инструменты для ковки и последующей тонкой обработки, хорошо оснащенное помещение». «Иначе придется работать только днем». «Ты неправильно рассказываешь», — прервала его женщина, накрыв ладонь гнома своей, но при этом с колена не убирая. «Александр, смотрите, чтобы делать зеленые и синие вещи, термообработка вообще не нужна. Нужна только мана, запас изделий и прокачанные навыки. То есть вещами на один-два стата мы, если найдем пяток подходящих людей, обеспечим всех защитников за неделю». «Что уже будет обалденно!» «А вот фиолетовый и выше», — эмоционально продолжила Вера, — «требует большой ручной работы, я так поняла, в остальных крафтовых разделах также. В нашем случае это полностью изготовление нового изделия. Литье заготовок, к сожалению, из-за магической составляющей работы мы не можем их изготавливать оптом. Затем тонкая обработка, при необходимости вставка камней, нанесение узоров и так далее. Причем успех и сила зависят от уровня всех трех навыков — И, скорее всего, минимум четырех характеристик — мощи, правильная мысля, зыркливости и колдунства. Получается, видя, что она закончила, решил уточнить я. «Пока у нас нет освещенного круглый сутки помещения, чтобы получить идеальное ювелирное изделие, нужно ночью отливать, а днем при свете солнца обрабатывать и вставлять камни». При этом мастер должен иметь максимальные навыки, быть одет на нужные характеристики, накормлен едой, при этом с ним, желательно, должен стоять маг, кастующий бафы. «Ага», — кивнул Тангар. «В этом случае, если полностью игнорировать внешний вид готового изделия, при условии, что мастер будет спать не больше четырех часов и вообще редко отдыхать, он сделает 5-6 фиолетовых или 2-3 оранжевых кольца, сережек, а тем более кулонов, еще меньше». — Не особо, конечно, но очень-очень неплохо. — А если мы сделаем лучшие печи, найдем лучший инструмент для обработки и сделаем сухое, светлое, отапливаемое помещение? — Выход легендарок вырастет минимум до четырех с одного мастера, а со временем и оптом больше. Свет, комфорт и концентрация очень важны на финальной стадии изготовления. — Прекрасно. Я потер ладонями колени. Тогда два последних вопроса. «Конструкция печей, мастерской и список инструмента готов? Какие личные условия нужны ювелирам, чтобы работать по максимуму?» «По первому все есть», — сказал Грилл. Видимо, его специально, как наиболее близкого знакомого мне, позвали решать организационные вопросы. «Причем я с Палычем поболтал уже и по складам прошелся. Да и сам в рейды бегаю, знаю, что брать». «Через два, край три дня, если дашь команду инженерам и строителям, не сильно отрывая их от основных задач, мы сможем организовать рабочее место на 10 мастеров. Это я сразу с запасом беру. Прокачка выйдет недешево. По шесть книг на ювелирку, пятнадцать на кузню, плюс сам навык еще десять, характеристики опять же». «Но такое дело найдем», — успокоил его я. «Отлично!» Ха -ха -ха — засмеялся гном, запуская петерню в бороду. «Я вижу такой порядок». Ты назначаешь чувака. Второй навык людской речи, включающий сланговые слова и борода, делали грилло, похожим на старого молодящегося панка. Ответственность за сбор ювелирных изделий у населения, отчетность, слейв, все дела. Может, ты? Не поднял руки гном. Я эту кухню знаю и, пообщавшись с вашими, понял, что и у вас такое сильно процветает. Не должно быть никаких мыслей и страхов у людей по поводу кумовства и блата. Строгий отчет приходящих изделий, выходящих, брака, объем работы и так далее. Так что назначаешь ты человека или людей, собираем расходники. В течение суток сделаем пару печей и нормальное место на четырех мастеров. Будем строить так, чтобы можно было подвести электричество. кой какой выпуск сразу наладим, а дальше будем наращивать объемы, усиливая проседающие звенья. А насчет личных условий, тут лучше пусть ангар. «Да». Радостно перехватил инициативу второй гном: Саш, ты спас меня от позора и смерти! Я лично, и все, на кого я смогу повлиять, будут работать на благо защитников, не покладая рук. Если потом когда-нибудь изменится структура, мы это обсудим. А пока надо лишь выбрать хорошее место, чтобы дым от печей людям не мешал, а люди нас не отвлекали. Но ну и желательно для будущих мастеров сделать отдельное многокомнатное жилье поближе к мастерским. Чем меньше времени на дорогу, тем больше на работу. Ну и да, на характеристики и магии. Хотя не исключено, что в будущем сами ювелиру прокачают нужное заклинание». «Это самый приятный разговор за последнее время», — подвел итог услышанному я. «Грилл, пойдем к Палычу, Паше, да и к Феде заодно заскочим. Поговорим о кандидатах. И жду раз два дня отчета о достижениях». «Я буду писать отчеты, если надо», — радостно воскликнула Вера. «Повезло ей выжить с детьми», — пробормотал я, когда мы с Грилом выходили из леса. «А это не ее», — тихо сказал гном. «Это сироты, потерявшие матерей. Они даже не братья. А ее сын погиб в первом событии». Закончив с Грилом и решив еще с десяток текущих мелких дел, я добрался, наконец, до командирского костра, находящегося на небольшом отдалении от остальных. На ужин была рыба. Очень много рыбы. «Скорее всего, в ближайшее время она нам будет стоять поперек горла, но пока все уплетали ее за обе щеки в различном виде. Жареную, запеченную, копченую, в пирожках, в салатах, с гарнирами и без». «Надо специальную сушению построить, там конструкция несложная», — облизывая пальцы, проговорил Палыч. «Можно будет вялить рыбу в промышленных масштабах. Тогда еще пивоваренный заводик надо рядом». — усмехнулся Костя, дуя на только что снятого с костра румяного окуня. — Я, кстати, видел поля с хмелем, и они пока не тронуты. Надо Паше рассказать где. — Я правильно понимаю, что мы в пик пойдем в момент нападения? — спросила недавно вернувшаяся от эльфов Иль. — Или даже после того, как отобьемся. Зависит от течения и сложности боя. — Новичков планируешь привлекать? — спросил Костя. — Да там три десятка всего из почти трех сотен, прибывших за последние дни. Кто в бойцы хочет и подходит для этого, им, конечно, дадим ощутить вкус сражения. — Все-таки напрягает этот гад! — не поднимая головы, скосил глаза вверх Костя. — Не говори про него. Не нужно, чтобы весь лагерь знал. — прошептал я, вытаскивая изо рта косточку. — Если все будут смотреть, спалимся. Разведчик прав. Вернувшийся два часа назад Орел давил на психику. Понять бы еще, почему его не было почти весь день, а тут появился. — К вам можно? — О, Маринка, привет! Что я тебя не видел? — обрадовался девушке Андрей. — Привет, Марин! — улыбнулся я. — Что будешь, рыбу или рыбу? — Да возьму, пожалуй, кусочек рыбки. Звонко засмеялась она и села напротив меня. — Куда пропала? — спросил я, пытаясь понять настроение девушки. — Вообще-то я тут всегда была... «Регулярное дежурство и даже ходила с вами в битву за фундаментальную гильдию», — ответила она, накладывая себе скворчащих красноперок с раскаленной сковороды. «Просто кто-то то занят, то при смерти». «Да ладно!» «Я пытался припомнить ее в том замесе и не смог. С другой стороны, ее работа прикрытие. И пока она с ней справляется, остается в тени. Люди начинают возмущаться только когда сапорт косячит». «Еще у меня почему-то открылась особенность лесной следопыт», — продолжила Марина. «Вот мы с Фри в свободное время ходим, тестим». «Следопыт же есть навык», — сказал Костя и, увидев наши удивленные взгляды, пояснил. «Только-только узнали про него. Открывается мегасложно. Те же требования, что для обнаружения без колдунства, Плюс оно само на максимуме. Правильно мысли, двадцатка и обнаружение ловушек. Три из четырех». «Вот почему я его не увидел. Последние условия не соблюдено». «А чего молчишь?» — проворчал я. «Чего дает? «Да потому и молчу, что не знаем пока». Принялся оправдываться разведчик. «Описания нет. Парень, что открыл его, пока не вкачал и убежал на задание. Вечером после столба собирался брать. Мне правильно мысли не хватает». «Ну вы, блин, даете. обескураженно покачал голову я. «Откладывать, пусть и на несколько часов, навык с таким перспективным названием...» «Да все равно сегодня другие заботы!» «Ага, вот помрет твой парень сегодня на задании или при решении этих самых забот. И чего тогда? Так бы хоть знали, стоящая вещь или нет». «Ну, сорян, говорю ж, правильномыслия мало!» — попытался отшутиться друг, хотя видно было, что ошибку понимает. «Как увидишь его, отбери у любого книгу, дай ему. Пусть вкачивает. Со столба отдашь». Я повернулся к Марине. «Извини, перебил. У тебя именно особенность?» «Ага, причем именно лесной следопыт. Работаешь там, где зелень есть». За время, пока мы пререкались с Костей, девушка уже умяла первую порцию рыбы и занималась второй. «В поле тоже зелень!» — вставил Андрей. «В поле тоже работает». «Трудности перевода», — пробормотал я. «Что дает?» «Отчетливо вижу, что происходит там, где наследили. Вот прям буквально картинку в деталях. Только есть две сложности». «Хоть бы небольшие, хоть бы небольшие!» — молил я систему и всех известных мне богов. «Такой дар можно круто использовать!» «Первое, я вижу только следы пришлых, то есть тех, кто не живет в той области. Следы же местных не замечаю!» Марина грустно вздохнула. «Это часто путает. Грубо говоря, если в эльфийском лесу передо мной будет идти человек, эльф и единорог, я буду думать, что человек один». «А если он сядет на единорога, я подумаю, что он улетел». Присутствующие заулыбались. «Не идеально, конечно, но все равно пользу может принести». «А вторая сложность?» — с опаской спросил я. «А вторая?» — Марина оставила тарелку и вытирала пальцы. «Я пока не знаю, как его включать». «Как так?» — удивился Костя. «Мне при первой активации всегда пишет, почему сработало и что дает». «А мне не написала». Обиженно буркнула девушка. — И мы уже двое суток пытаемся найти систему, и нифига. Иногда почти сразу получается, и не по одному разу. А сегодня за восемь часов всего один сработало. — Ну вот, только обрадуешься. — Марина права, мне тоже не всегда пишут, как врубается особенность, — подтвердил я. — Кровожадность я сам вычислил, а про обучаемость так и не понял до конца. Она за все время один раз включилась. — Может, она врубается только на определенные следы? Спросил заинтригованный загадкой Андрей. Может, но мы так и не поняли, на какие. На одного и того же человека, то работает, то нет. Слушай, пойдете в следующий раз возьмите меня, может, заметь чего? Попросил Андрей. С удовольствием. Ты только Федю предупреди. Напомнил я другу. Он там сегодня из своего стола не вылазит. Да он до сих пор там. Кость ткнул пальцем за плечо. Вроде еще кто-то пришел. «Вот не надо тут, я сам тут что оттуда!» — обиженно протянул Андрей. «Да, пришли еще тридцать два человека. Даже пропорция полезных к неполезным не такая плохая, как обычно. Я уже всех опросил и все записал». «Ладно, ладно, я на всякий случай», — примирительно сказал я и перевел тему. «Если кто Леху увидит, скажите, чтобы завязывал на сегодня с походами. Неровен час пересечется с орками, и они планы поменяют». Люди приходили к кострам, ужинали, общались, уходили, но чем темнее становилось, тем больше ощущался растущий градус напряжения, и сильнее всего меня пугало то, что и я нервничаю, хотя казалось бы, все спланировано и под контролем. Надо регулярно проверять, как там дела у моего раба. Войска под вуалью невидимости осторожно двигалось по опушке, и хоть совсем бесшумно 400 экипированных воинов перемещаться не могут, Нронг заметил их только метров за пятнадцать. Он вышел из скрытности и пошел навстречу. «Докладывай!» — прорычал Гнор. Обычно грозный вид командира и его низкий голос заставлял Нронга трепетать, но сейчас за ним стоял хозяин. «Все по плану, вождь! Дубозубые ложатся спать! К ним прибыло полторы сотни новеньких, но там только задохлиги, бабы и щенки!» «Веди!» «Жаль, второй уровень гильдии не успели добить», — проворчал Леха, сидя под деревом на опушке. «Больше бафов бы получили». «Да их там четыреста голодранцев», — легкомысленно возразил Костя. «К тому же Саня подтвердил, что идут они к реке». «Как все-таки быстро люди начинают верить в свои силы. Несколько побед — и все. Шапка закидательства сразу. Я вспомнил международные футбольные матчи из прошлой жизни». Наши один раз кого-то круто случайно обыграют, а потом ходят по полю, как короли, и сливают годами всякому шлаку. «Орки с детства убивают. Ты лук неделю назад первый раз увидел!» — раздраженно сказал я. «Зеленый меч, в отличие от легендарного, просто разрубит тебя не пополам, а только до позвоночника!» «Э, не каркай! А ты за базаром следи, рэмбо млля. Все давно заняли позиции. Подготовка была тщательно спланирована, и даже если над нами летал орел не из поселка, а посланный этими ребятами, они вряд ли бы поняли, что их ждут. Часть войска делала вид, что спит. Часть сидела в лесу вместе с эльфами. Большинство троллей собрались вокруг столба, но два десятка замаскировались под груды камней по всей длине вала. Несмотря на тщательную подготовку, тревога не отпускала. И все дело в этом проклятом орле. Что ему здесь сейчас надо? В ночной тьме он спустился ниже, и никаких проблем не было подстрелить гата. Но так пришлось бы отменить завтрашнюю попытку заманить их в ловушку. До нас донеслась далекая трель. «Идут», — коснулась моего плеча Иль. «Два километра». Стало чуть легче. Сигнал Фри указывал, что слова пойманного нами разведчика полностью подтверждаются. «Вуаль», — скомандовал я, и через несколько секунд мы группами вышли из леса. Самое сложное — начать вовремя. Так, чтобы не пропустить врага к пику и не допустить лишних потерь. Но и так, чтобы убежать они уже не смогли. Ха, вот я уже и рассуждаю как настоящий полководец, допуская увеличение потерь ради выполнения задачи. Хорошо ли это? И что, если среди этих увеличенных потерь будет кто-то из моих друзей? Или Иль? Что-то я действительно много караю в последнее время. Нервы. Бегот. взволнованно прошептал Костя, хоть я и без него это видел. Ну, как видел, далеко не всех и не четко, и это при том, что вряд ли много врагов сумело вкачать хотя бы пятую скрытность. А вот большинство наших, в лучшем случае, видели лишь приближающееся, размытое, едва заметное марево, как струя невидимого газа или жар над асфальтом изменяет очертания предметов. Мешала еще темнота. Холм освещал лишь слабый свет полумесяца и звезд. Видно, оркам дали команду на финишный спорт, и самые быстрые из них выскочили из-под метров метрах в ста от холма. «Огонь!» — заорал я, не сомневаясь, что в ночной тишине меня услышали все. Те орки, что появились, умерли все. А вот с теми, что приближались под вуалью, возни вышло больше. Первыми выстрелили люди с обнаружением бесколдунства. Стрелы, выпущенные с помощью способностей, светились и оставляли за собой след, что послужило наводкой для остальных. К сожалению, далеко не все стрелы поражали врагов, так как было непонятно, как они держат щиты. Они вообще могли идти замысловатым строем, вроде какой-нибудь черепахи. «Четвертая и пятая катапульты! Огонь!» Четвертая промазала, орки уже вышли из зоны ее поражения, а вот пятая, ближайшая к реке, попала нормально. Крупные камни пробили несколько брешей в рядах щитов и, похоже, убили одного или двух магов, державших вуаль. И сраные орки действительно медленно бежали черепахой. — Баллисты, тролли, маги! — заорал я. — Огонь всем, что может разрушить строй! — Орки идут! — перекричал всех чей-то истеричный голос. — Дурак, что ли? Или он решил озвучить для слепых? И тут протрубил рог, а у меня, несмотря на баф-бесстрашие, по спине пробежал холодок. Рог был орочей, и в него трубили не здесь. Отпихивая в стороны зазевавшихся защитников, я гигантскими прыжками побежал по валу на левый фланг обороны. Но уже по перестроениям бойцов понял, что увижу. «Орел прилетел вечером не просто так» в 600 метрах от вала, уже почти полностью выскочив из-под и скрытности, к лагерю бежало еще тысяча орков. Очевидно, они пришли из поселка и вел их джур. «Остальные катапульты! Смени цель!» — заорал я, надеясь, что команду передадут быстро и что расчеты успеют сменить прицел и дать залп хотя бы по разу. «Ударку троллей и резерв на второй сектор вала! Призыв!» Отдаваемые приказы сразу дублировались командирами. Я с мимолетным удовлетворением отметил, что рядовые бойцы преимущественно молчат, не мешая координации. Почти половина лучников, быстро следуя за мной по валу, успела переместиться ближе к месту нового прорыва и переключилась на новую угрозу, но и враг уже вплотную приблизился к пустому рву. Призыв получился разрозненным и скорее просто сковывал противника, чем причинял реальный вред. У меня оставался только один способ задержать врага до прихода троллей и людей с неуязвимостью от пика — стать героем или умереть, пытаясь. На бегу я активировал свиток каменной кожи и, оттолкнувшись, сиганул с вала.